Спустя три года. Глава 16 «Я могла бы поверить, что тебя больше нет, но тогда не стало бы и меня, а я здесь, и мое сердце бьется, значит, где-то бьется и твое. Пока есть я, есть и ты». Дарина Воронова. «Он любит, когда я в красном?» «Нет». Он любит, когда я одета только в его горящий взгляд и обжигающие прикосновения. Но если все же выбирает для меня одежду, то это неизменно красный цвет. Цвет крови и одержимости. Цвет нашей сумасшедшей любви. Я никогда не представляла ее иного цвета. Она всегда пахла кровью, болью и дикой необратимостью. Даже спустя столько лет нашего брака она не изменила своих агрессивных оттенков, а стала еще ярче и ядовитей. Она не мутировала, не изменилась и не стала спокойнее. Она всегда была похожа на кратер действующего вулкана, который в любую секунду мог рвануть стихийным бедствием вселенского масштаба. Ни он, ни я не умели иначе. Это наше проклятие и наш особенный кайф любить страшно и люто, так, чтобы каждый порой чувствовать последствия и шрамы от этого сумасшествия, прикасаться к ним кончиками пальцев и с мучительным стоном вспоминать, как каждый из них достался обоим и чего он нам стоил. В тот день выпало много снега, он лежал ровным белым ковром на земле и искрился на ярком зимнем солнце. Я смотрела в окно и сквозь свое отражение наблюдала, как к дому подъезжают машины одна за другой. Они паркуются на внутреннем дворе, в ровные ряды, и из них выходят гости во всем черном, с красными цветами в руках, резкий контраст на белом, черные и красные пятна. Они портили всю картину пейзажа. Я вдруг поняла, что не могу посмотреть на небо, потому что эта тварь боль внутри только и ждет, когда я начну кормить ее воспоминаниями. Ждёт, чтобы начать жрать меня живьем погружая в адскую и нестерпимую агонию. Я чувствовала, как по голой спине пробегают мурашки от холода. Нет, я не замерзла. Мне просто казалось, что я вся покрылась тонким слоем иния. Он проникает под кожу ледяными щупальцами, подбираясь к сердцу, а я не пускаю. Я поддерживаю в нем огонь, маниакально разжигаю там пламя посреди мертвых сугробов и прикрываю его от ветра чтобы он чувствовал, что я его жду. Бывают моменты, когда истинное значение слова «ждать» обретает иные очертания. Оно становится намного важнее, чем любить. Ждать тогда, когда другие уже не ждут, ждать вопреки здравому смыслу. Пальцы одной руки спокойно лежали на подоконнике, а второй я перебирала бусины жемчуга на своей шее, как чётки. Если бы я имела право молиться, я бы молилась, но у меня его нет. И поэтому я смертельно воевала с холодом, оберегая свой персональный костер от угасания. В дверь осторожно постучали, но я не отреагировала. Это пришла Фаина, напомнить мне, что все готово к церемонии. Они старались меня не трогать, обходили мою комнату стороной, словно я больна какой-то проказой или заразной болезнью. Весь этот жуткий месяц с тех пор, как Максим больше не выходил на связь ни с кем из нас. «Я скоро спущусь», — сказала, не дожидаясь вопроса, и провела подушечкой пальца по замерзшему стеклу, выводя первую букву его имени. Аккуратно и очень тщательно, именно так, как на его печати и на его кольце, которое я ему подарила. Иногда я рисовала ее у него на груди кончиком пальца а он смеялся, прижимая меня к себе. Кажется, это было только вчера и позавчера, и год назад. И вдруг стало каким-то недосягаемым и несбыточным счастьем. Стало просто воспоминанием. Я бы сейчас отдала многое только за то, чтобы вот так просто лежать у него на груди и чувствовать, как он обнимает меня за плечи. Хорошо, мы ждем тебя столько, сколько нужно. Я скоро. Ее сочувствующий голос вызвал дикое раздражение, и я посмотрела на еще одну машину, которая свернула к склепу и остановилась прямо у невысокой витой ограды. «Интересно, сколько их приедет сегодня? Они даже не понимают, что очень скоро я их отправлю отсюда к такой-то матери». «Ты молодец, что наконец согласилась. Так правильно». «Я не соглашалась. Вы приняли это решение без меня». Верное решение. Нам просто нужно через это пройти и учиться жить дальше. Я молчала, только челюсти сжала до хруста. Жить дальше? О чем это она? Наивная. Все они наивные. Я живу только потому, что верю в то, что он вернется, Иначе они бы хоронили сегодня нас обоих. «Даша, хочешь, я побуду с тобой? Помогу переодеться?» Нет. Я прекрасно себя чувствую, и я уже одета. Но я одета и не собираюсь переодеваться». Она тихо ушла, а я закрыла глаза, продолжая трогать горячий жемчуг слегка подрагивающими пальцами, вспоминая, как он надевал его мне на шею в очередной раз, целуя завитки волос на затылке и пробегая костяшками пальцев по позвоночнику. Когда я вижу его на тебе, то вспоминаю, где он смотрится намного эротичней, чем на твоей шее. Каждая вещь могла стать в его руках предметом извращенной пытки и самого адского удовольствия. Все носило в себе память о нас, все имело свою историю. Каждая вещь в этом доме, каждая безделушка. Он умел в них вложить иной смысл для меня». Лёд снова подобрался к сердцу, сильно уколол иголками мертвого иния, и я схватилась за подоконник, чтобы не упасть от пронзительной боли, продолжая смотреть в окно. Сделала вздох и выдохнуть не могла, пока постепенно не успокоилась, ощущая, как огонь внутри обжёг грудную клетку и ребра, заставляя снова дышать, а боль притупилась. И монотонно заныло во всех уголках тела, Словно притихло перед очередной атакой. Набирается сил тварь. Хочет погасить мой огонь в следующем раунде. Я пошла к двери, накинув меховую шаль на плечи, И, не торопясь, спустилась по ступеням Под удивленными взглядами слуг. Так же одетых во все черное, как и гости, Прошла мимо завешенных зеркал и многочисленных свечей. Не знаю, когда они успели все это проделать в нашем доме. Я не давала такого распоряжения. Захотелось сдернуть эти тряпки и задуть свечи. Здесь не будет никакого траура, пока я не решу иначе. Вышла на улицу. Морозный воздух ворвался в легкие и заставил на секунду замереть, чтобы прислушаться к себе. Я смогу. Я сильная. Он всегда это говорил, даже когда я сама в это не верила. Я не позволю им это сделать сегодня. Они не посмеют его похоронить против моей воли. Медленно пошла в сторону склепа, где собралась толпа с венками и цветами. Когда они увидели меня, их лица удивленно вытянулись, а глаза широко распахнулись. «Что такое?» — думали, я выйду с опухшими глазами, и такая же черная, как вы словно вороны, слетевшиеся на падаль поклевать и посмаковать горе королевской семьи, посмаковать его смерть, потому что всегда ненавидели бывшую гиену, дорвавшуюся до власти. Я бы не доставила вам такого удовольствия, даже если бы считала его мертвым. С ума сойти, во что она вырядилась? Да она совсем спятила? Видно, смерть мужа так на нее повлияла. Ненормальное надела на пухор на вечернее платье, красное. Да она просто не в себе, такое горе. Подумала бы о детях, стыд какой. Я поравнялась с женщинами и внимательно на них посмотрела, заставив закутаться и опустить взгляды. Я знала, о чем они думают. Чувствовала этот удушливый запах страха, который они источали. Жена самого Макса Воронова Научилась внушать ему ужас только одним взглядом, с тех самых пор, как в одиночку правила всем бизнесом. На этот фарс можно было прийти и вовсе голый. Отчеканила я и пошла вперед к гробу, укрытому бордовым бархатом. По мере того, как я приближалась, напряжение усиливалось. Я видела лица братьев, жены Андрея и детей. Зиму мы обычно проводили здесь. Дети смотрели на меня со слезами на глазах. Они так же боялись, как и те суки, которые посмели обсуждать мое платье. Только их страх был иного рода. Они боялись не меня, а за меня. Когда теряешь одного из родителей, появляется дикий неконтролируемый ужас потерять и второго. Я поравнялась с гробом, на котором витиеватыми буквами были выбиты инициалы. На крышке стоял портрет Максима с красно-черной лентой в углу. Лёд вцепился в сердце, заставив пошатнуться, и я увидела, как брат дёрнулся, чтобы поддержать меня, но тут же выпрямила спину и осмотрела их всех яростным взглядом. «Я пришла сюда не для того, чтобы участвовать в этом спектакле, а для того, чтобы сказать, что никаких похорон не будет. Расходитесь все!» «Милая, мы же уже все решили обсудили. Ты согласилась?» Голос графа прозвучал очень тихо, а мне показалось, он выстрелил у меня в висках, и я резко обернулась к нему. Я не соглашалась, и никогда на это не соглашусь. Не смейте его хоронить. Я не признаю этой смерти, не признаю ни одной вашей идиотской бумажки. Он жив. Смахнула портрет Максима в яму и ударила кулаком по крышке гроба. Здесь не его тело здесь нечто иное, и я никогда не признаю этот прах прахом своего мужа, пока не получу достаточно доказательств. Он жив, ясно? Не смеете даже произносить вслух, что он умер. Месяц, Даша, тихо сказала Лекса. Да пусть даже год, пока я чувствую, что он жив, никаких похорон не будет. Мама, голос Якова казался таким же ледяным, как те иглы с лезвиями, которые резали меня изнутри, а я игнорировала каждый из порезов и продолжала отчаянно греть свое омертвевшее тело у того единственного огонька надежды, который не угасал в моем сердце. «Мама, надо смириться. Мы все знаем. Месяц ничего о нём. Эти останки... Ты же знаешь, что это означает. Мы все, мы все это знаем. Он говорил, а по щекам катились слезы. И я его за это ненавидела. Его, Таю и даже Марка. Ненавидела Лексу и Фаину. Всех их, кто пытался меня убедить, что Максима больше нет. Ну и что? Это ничего не значит. Как вы не понимаете? Я бы знала, что он мертв. Вы все решили сами, пока я приходила в себя. Пока не могла дать вам ответов на ваши вопросы. Мамочка. Тая сделала шаг ко мне, а я сдернула бархат с гроба и тоже швырнула его в яму обернулась к притихшим гостям. Многие из них явно смаковали разразившийся скандал или безумие Вороновой прямо на похоронах, как это называли мои близкие. Я видела, как горят их глаза, и уже представляла заголовки завтрашних газет «Вдова Максима Воронова не дает похоронить тело мужа больше месяца». «Уходите. Похороны окончены. В следующий раз дождитесь приглашения от меня» прежде чем явиться сюда, и цветы свои забирайте. Я схватила венок из красных роз и швырнула его в толпу. Забирайте эти проклятые цветы, потому что они ему не нужны. Он не любит их, он ненавидит венки, он ненавидит все эти дурацкие церемонии. Если бы он и правда погиб, никого бы из вас здесь не было. И меня бы здесь тоже не было. Брат схватил меня за плечи, стараясь развернуть к себе. Я слышала, как разрыдалась тая, и лед вдруг охватил все мое тело, впился в сердце так сильно, что огонь на мгновение погас, и я хрипло застонала от невыносимой боли, такой ослепительной, что у меня потемнело перед глазами. И я начала оседать в сильных руках Андрея, цепляясь за его плечи, стараясь устоять. «Девочка моя, держись». И ярость по венам, и новая вспышка пламени ожогами в груди. «Я держусь. Это вы все сломались. Торопитесь его похоронить? Искать надо, а не закапывать. К черту церемонию. Ее сегодня не будет. Или хороните меня там, вместе с ним. Если вы считаете, что он мертв, то и я мертва. Так же, как и он. Закопайте меня в этой же могиле. Можете?» Я смотрела в глаза брату и видела, как в них блестят слезы. Он считает, что я сошла с ума. Так же, как и все здесь. «Не, не смейте!» Мой голос начал срываться, то появляться, то пропадать. Брат Тревком прижал меня к себе, накрывая ладонью мою голову, слегка поглаживая. Я слышала, как сильно бьется его сердце и как тяжело он дышит. «Хорошо, хорошо, мы отложим церемонию, отложим еще на пару дней, недель, месяцев. Хочешь, мы вообще не будем его хоронить, так тебе будет легче?» Я чувствовала, как боль разъедает внутренности, течет кислотой по венам, дикая агония, от которой захотелось заорать или перерезать себе горло. Я прижала руку к груди, ощущая в ушах собственное сердцебиение. «Слышишь, как она бьется, Максим? Для тебя. Она перестанет биться, когда остановится твое. В ту же секунду она замолчит навсегда». «Она ведь бьется. Оно бы не билось, если бы он погиб. Ведь правда не билось бы. Максим, где ты, черт, тебя раздери? Пожалуйста, дай мне силы верить своему сердцу. Почему тебя так долго нет?» «Да, я так хочу». Почти беззвучно. Брат скорее прочел по губам, чем услышал. Его лицо исказилось от боли за меня, а мне захотелось крикнуть, чтобы не смел меня жалеть. Я пока не хочу соболезнований, ни сегодня и ни в этот раз. Тая бросилась ко мне в объятия, но я отстранилась от нее, глядя в голубые глаза, вытирая слезы большими пальцами. Не смей его оплакивать, едва слышно. Он вернется, слышишь? Он вернется домой. Посмотри на меня. Ты мне веришь? Она отрицательно качнула головой и снова крепко обняла меня. А Яков опустил взгляд, сжимая Марика за плечи. Тот изо всех сил старался не расплакаться. Гости начали расходиться, а мы так и стояли у гроба в полной тишине. Я разжала руки Таисии, освобождаясь от ее объятий, и медленно пошла в дом. Я должна побыть одна, без их рыданий и без их сочувствия, без их боли, потому что тогда я позволю себе утонуть в своей, а я не готова отдать себя этой твари на съедение». «Это нормально». Это неприятие, так бывает. Не нужно на нее давить. Она смирится, рано или поздно. Дайте ей время. Нужно постоянно быть рядом с ней. Ее неприятие затянулось на месяц. Прах пролежал три недели без захоронения. Это неправильно. Лекса говорила тихо, но я все равно ее прекрасно слышала. Она должна признать его смерть. Иначе мы все сойдём с ума вместе с ней». Я не могу больше видеть ее такой. «Мне страшно», — послышался голос пятилетнего Марка, и у меня жалось сердце, я обернулась к детям. «Страшно будет тогда, когда я в это поверю. А пока что никому из вас нечего бояться. Я в полном порядке. Идемте в дом, здесь очень холодно».